Глава четвертая. Дышать в ритме Жинги. В зале на лавочке уже сидела довольная лиса. Она болтала ногой в такт-музыке в наушниках и одновременно строчила смс на телефоне. Ты что, прохлаждаешься? бросил ей Вадим. Быстро разминаться, хотя бы потянулась для приличия. А я сегодня на скамейке запасных? хитро прищурила глаз лиса. Не могу я. И почему же? Глупые вопросы, Вадим Дмитрич, надула губы рыжие. А что тогда вообще пришла на занятие? Сидела бы дома. Дома скучно, это раз. И я в любом случае поженгую, это два. Тогда повторю свой вопрос: почему ты не разминаешься? Ну, я. Нет, лис, так не пойдет. Погрозил ей пальцем Вадим. Либо ты сегодня не в форме, поэтому сидишь на лавочке и просто смотришь, раз дома тебе скучно? Либо все же разминаешься, и тогда можешь потом жонговать вместе со всеми. Я не заставляю тебя тренироваться в полную силу, но и без элементарной разминки в круг не пущу. Обязательно потянешь какую-нибудь мышцу. Так что давай, вставай. Сейчас чуть-чуть побегаешь, попрыгаешь, и пойдешь греть лавочку дальше. Лиса застонав поднялась, отнесла телефон в раздевалку и, покорно склонив голову, пошла в общий строй. Алла оказалась права. В секции занимались преимущественно мальчишки, лет 13 и 14. Постарше было всего несколько человек. Первая часть тренировки, в которой принимала участие Лиса, Дашу совсем не вдохновила. Вадим заставлял ребят бегать по кругу, приседать, отжиматься, делать махи ногами и еще много разных вещей, нелюбимых Дашкой и еще с уроков физкультуры. Девушка даже заскучала. На Вадима сегодня она нагляделась с избытком, поняла, что ничего не светит, расстроилась и сейчас была готова уйти домой. Но тут вернулась запыхавшаяся лиса, плюхнулась на лавку и сказала. «Сейчас будет веселее. Слушай, я тебе про всех и все расскажу». «Ты мне лучше скажи, что они сейчас будут делать», — покорно согласилась Даша, энтузиазм которой порядком поутих. «И это тоже», — кивнула рыжая. «Смотри, сейчас они делятся на условные команды. Соревновательного момента никакого нет. Это делается исключительно для того, чтобы не мешаться друг другу при выполнении упражнений». «Дело в том, что капуэйры — не статичное боевое искусство. В нем нет как таковых стоек, зато есть основное движение — джинга. Во время поединка капуэрист постоянно джингует, двигается. Смотри и запоминай этот шаг. Он — первое, что тебе придется освоить. На дорожках повторяют джингу только новички. Все остальные начинают отработку упражнений с «ау». «Ау?» — удивилась Даша. «Да», — кивнула лиса. «Ау?» Это обычное солнышко или колесо, все называют по-разному. Первыми его сейчас делают близняшки, тебя с ними знакомила Алла, и Макс. Макс у нас главный мачо группы красавец, умница и прочее. Он и правда настолько хорош? Даша старалась внимательнее рассмотреть своего провожатого. Пожалуй, самый высокий в группе, стройный, со светлыми, слегка волнистыми волосами и пронзительно голубыми глазами. Безусловно, привлекательный и не лишенные обаяния, но, по мнению Даши, уступающий Вадиму во всем. Хорош? Он лучший. Причем это не субъективное мнение. Мы с Максом давно дружим. Это констатация факта. Знаешь, всегда и везде есть самая хорошая девочка в классе. Спортсменка, комсомолка, красавица. Вот Макс такой же, только парень. Он неплохо учится, не курит, не прогуливает уроки. Он высокий и красивый. К тому же без проблем делает двойное сальто. Девочки тащатся от его торса и улыбки. А мамы девочек от того, что он не хулиган. В итоге Макс всегда в центре внимания. Правда, Алла настолько крепко вцепилась в него своими ручками, что я тебе даже смотреть в его сторону не рекомендую. «Бесполезно и опасно, как и в сторону Ромки. Это вот тот темноволосый, который двигается вслед за Максом», уточнила Даша, рассматривая складного поджарого парня с короткой стрижкой и небольшими сережками тоннелями в ушах. «Именно. На него тоже положила глаз Алла?» — хмыкнула Даша. Принек, конечно, был симпатичный, но совсем не в Дашином вкусе. «Нет», — хмыкнула Лиса. «На него положила глаз я, но он пока об этом не знает, и...» Лиса погрустнела. «Ксюша, а она своего не упустит. Но это не относится к делу. Ромка милый, правильный. От этого у него часто возникают проблемы». «Проблемы?» «Понимаешь, он мальчик-солнышко. Глядя на него, хочется улыбаться. Рубаха парень, готов бесконечно хохметь и прийти на помощь всем и каждому» не умеет отказывать, чем пользуются такие, как Ксюша и Алла. «А какие Ксюша и Алла?» Задавая вопрос, Наша не была уверена, что хочет получить на него ответ. «Сложно сказать», — Лиса задумалась. «Сильные, жестокие, яркие. Алла не такая уж и плохая, но во всем старается равняться на свою лучшую подружку Ксюшу и очень боится оказаться в аутсайдерах. Отсюда и такое поведение. Она считает, что лучшая защита — нападение. Этому ее научила беспринципная Ксюша». Вот уж кто ни за что не упустит своего. Ты недолюбливаешь Ксюшу из-за Не только. Ее никто не любит, кроме Аллы, но она умеет быть настойчивой, настырной и незаменимой. С ней мирятся и ее опасаются. Имена, лица и названия движений очень скоро перемешались у Даши в голове, и девушка с трудом воспринимала происходящее. Лиса болтала без умолку, комментируя каждый шаг спортсменов. Она умудрялась не только рассказывать о каждом участнике группы, но и пересказывать сплетни и давать краткие сведения о капуэйре. Даша в очередной раз услышала о происхождении этого боевого искусства. Узнала, что капуэйры не занимаются без музыки. Лиса посетовала на то, что приходится ограничиваться записью, хотя по правилам должен быть живой звук. Но никто не хочет играть все занятие. Хотя Ромка неплохо владеет берембау, Димка — это вон тот белобрысый — виртуозно стучит на атабаке. «А Вадим?» — осторожно спросила Даша. Она уже полностью запуталась в именах и хотела узнать про единственного интересного ей человека. «Наш тренер? Он прикольный. Занимается КПР больше десяти лет и умеет играть на всем. Но если он будет обеспечивать музыкальное сопровождение, то кто будет учить нас?» «Симпатичный», — задумчиво протянула Даша, снова поймав в толпе красивую спину с хищным драконом. «А толку-то?» — хмыкнула Лиса. «Не наша весовая категория». Он девчонок иначе как принцесски на горошинах не называет. Ему уже 25, старый уже. А по-моему, совсем не старый, не согласилась Даша. Но он-то для нас может быть и не старый, а вот мы для него дети. Это я тебе однозначно говорю. Я занимаюсь давным-давно и повидала всякое. Были девчонки, которые пытались строить тренеру глазки. «И?» — заинтересованно уточнила Даша. «Я ничего, говорю же. Мы для него дети». И «Это правильно, думаю». Лиса посмотрела в центр зала, неожиданно вскочила и крикнув «О, сейчас жонговать будем, пошли!» дёрнула Дашу за руку. «Куда? Вадим же сказал мне здесь сидеть!» — уперлась девушка. «Какая разница, где сидеть?» — резонно уточнила Лиса. «Посидишь вроде». За дальнейшим действием Даша наблюдала словно со стороны, хотя и была включена в общую игру. Капуэристы расселись на полу, образуя большой круг. Несколько человек взяли в руки странные музыкальные инструменты, нечто похожее на вытянутый высокий барабан и длинную палку с тетевой, как у лука, атабаки И бримбао, как пояснила нетерпеливо ёрзающая лиса. Название других музыкальных инструментов Даша не расслышала и охарактеризовала их для себя как бубен и стиральная доска. Круг называется Рода. Место для поединка — жоги. Шепотом пояснила лиса, когда музыканты начали что-то ритмично выстукивать на атабаках. табаках, а в центр круга вышли Вадим и Макс. Молодые люди сначала присели на корточки друг напротив друга, а потом неожиданно отскочили замысловатым сальто назад. Фолья сека. Как заклинание бормотало лиса, Даша предположила, что рыжая озвучила название движения. Вообще, по правилам положено, чтобы ритм на баримбау задавал наставник, но Вадим сегодня сам решил поженговать. С ним такое бывает нечасто, поэтому сейчас нужно ловить каждое его движение и учиться. Даша не назвала бы происходящее в круге боем, скорее танец под завораживающую ритмичную музыку и непонятное пение зрителей. Девушке казалось, что она попала на странный африканский ритуал. Противники не стояли на месте, они постоянно передвигались внутри круга, то припадали низко к полу, то вдруг отпрыгивали назад и снова падали. Движения обоих были настолько неуловимые и точные, что, казалось, молодые люди практически не касаются пола и друг друга. Капуэйра? Одно из самых красивых бесконтактных боевых искусств. Здесь главное не ударить противника, а показать, что ты можешь это сделать. Смотри, как Вадим сейчас уделал Макса. Хмыкнула лиса, показывая на поднимающегося с пола парня. При этом не был нанесен ни один удар. В этом-то и вся прелесть. Макс поклонился и ушел на свое место. А в круг к Вадиму вышел Рома. А табаки и баримба ускорили ритм, и капуэристы в круге начали двигаться активнее. Даша и не подозревала, что человеческое тело способно на такое. Стойки на руках, сальто назад и вперед, немыслимые движения, удары и подсечки. Спортсмены входили в круг, сменяли друг друга, и все это происходило настолько быстро и естественно, что Даша выпала из реальности. Остался только убыстряющийся ритм музыки, подбадривающие крики и гибкие красивые тела в центре круга. Девчонки не уступали парням. В отличие от других боевых искусств, поединки которых Даша видела, Вроде все были равны. Никаких гендерных различий и скидок для слабого пола. Макс и Алла кружились достаточно долго. Их поединок походил на соревнования по акробатике. Они словно проверяли друг друга на прочность и пытались выяснить, у кого более сильное и ловкое тело. «Наверное, мне тут делать нечего», — потрясенно думала Даша. «Я так никогда не смогу». С тренировки девушка попыталась скрыться как можно быстрее, пока никто не начал задавать глупые вопросы. Она для себя решила, что Капуэйра однозначно не для нее. Вадим явно расстроился из-за разницы в возрасте и даже не смотрел в Дашину сторону. А желание его покорить спасовало перед необходимостью тренироваться. Нет, девушке очень понравилось. Капуэйра завораживала. На тренировке было интересно и здорово. Да и ребята, за исключением, пожалуй, Аллы и Ксюши, вроде бы хорошие. Но девушка не верила, что когда-нибудь сможет двигаться так же, как и они. Поэтому Даша быстренько переоделась и улизнула самая первая, но через пару кварталов ее догнал запыхавшийся Макс. «Ну ты и бегать!» — выдохнул он. «Я уже думал, никогда тебя не нагоню. Ты что так быстро ушла? Нам же в одну сторону. Пойдем, я тебя провожу». «А как же Алла?» «Она живет на другом конце города. Я посадил ее на автобус, пожал плечами Макс и пошел рядом, принаравливаясь к Дашиному шагу». «Ну что, тебе у нас понравилось?» — поинтересовался он. «Не знаю», — Даша решила ответить честно. «Мне очень понравилось наблюдать, но вот хочу ли я это делать сама, не уверена». «Страшно», — усмехнулся парень. «Есть немного». «А ты не бойся. Самое сложное — начать и не сдаться в первый месяц. А дальше все пойдет быстрее и проще. Знаешь поговорку? Глаза боятся, а руки делают». «Тут уж скорее ноги», — улыбнулась Даша. «Понимаешь, я раньше никогда не занималась спортом. Вдруг у меня не получится?» Точнее, не так. Я точно уверена, что никогда не смогу двигаться так, как вы. Мне кажется, этому просто нереально научиться с нуля. Ты не права. У нас многие никогда не занимались спортом, пока не пришли к Вадиму в капуэра. Говорю же, самое сложное — это начать. А если что-то не будет получаться, обращайся. Я всегда с удовольствием тебе помогу. Не уверена, что это хорошая идея. Почему? Алла. А что Алла? «Ну, понимаешь, она твоя девушка, и если я все же надумаю у вас заниматься, мне бы не хотелось перебегать кому-то дорогу. Она сегодня и так была не рада, что ты пришел со мной». «Алла хорошая, но капризная и избалованная. Я же хочу помочь просто по дружбе. Это никак не повлияет на наши отношения с Алой. «Вот ты сначала ей это объясни», — не удержалась от подкола Даша. «Ну ладно», — сдался Макс. «Не хочешь принимать мою помощь, как хочешь?» Но обещай хотя бы, что ты придешь на следующую тренировку. Помощь можешь попросить у той же Лисы. Я смотрю, вы сегодня поладили. Да, Лиза мне очень понравилась. Вот видишь, и к ней Алла точно ревновать не будет. Ну так ты придешь? Пока не знаю. Но ведь сегодня ты пришла, так? Значит, хотела заниматься. Не пасуй перед трудностями, нельзя бросать даже не попробовав. Если ты доходишь до Нового года, я подарю тебе огромную коробку конфет. А... начала Даша. «А Алле, если ты про нее, с усмешкой закончил Макс, «мы ничего не скажем. Согласна?» «Ну хорошо», — кивнула Даша и, принимая паре, осторожно подала Максу руку. Тот, пожав ладонь, с усмешкой добавил. «А если ты после Нового года втянешься и будешь заниматься дальше, с тебя свидание». Макс отпустил Дашину руку, послал воздушный поцелуй и отправился на противоположную сторону дороги, шепнув. «До встречи, снежная королева!» «Так нечестно!» — крикнула Дашка ему вслед. — О свидании мы не договаривались. — Ничего не знаю. Спор есть спор. Заржал парень и отвернулся.